Золнер сказал, в углублении, где находятся болезнетворные организмы, имеется вытяжка, значит, вероятность их попадания в воздух помещения незначительна. — Почему? — спросил Макс. — У нее есть маска, а у нас нет. — Хороший вопрос, — согласился я. — Она гораздо ближе к организмам, — ответил Золнер. — Если вы... «Хотите подойти поближе, я достану вам маску». «Я опас», — изрек я. Остальные присоединились ко мне. Золнер подошел к женщине и сказал ей несколько слов, которые мы не расслышали. Затем вернулся к нам. «Она работает над вирусом, который вызывает болезнь, именуемую синим языком». Он задумался. «Возможно, я подошел слишком близко». Он высунул язык, который действительно был ярко-синего цвета, и скосил глаза на него. «Боже, или это голубичный пирог, который я съел за обедом?» Он рассмеялся. Мы рассмеялись. По правде говоря, мрачный юмор надоел даже мне. Я долго способен терпеть глупые шутки. Мы вышли из комнаты. Эта часть здания показалась менее населенной, чем вторая зона, и люди, которых я видел, не производили жизнерадостного впечатления. С полчаса мы провели, заглядывая в разные углы и щели, по правде говоря, большая часть третьей зоны выглядела весьма однообразно. Многочисленные комнаты, где мужчины и женщины смотрели в микроскопы, делали слайды слизи, крови, тканей живых и мертвых животных. Некоторые взяли с собой обеды, ели, в то же время забавляясь, С отвратительной нечистью. Мы разговаривали с десятками мужчин и женщин, которые знали Гордонов или работали вместе с ними, и хотя мы лучше узнали, чем они здесь занимались, у нас не было ни малейшего понятия, о чем они думали. В конце концов Золнер произнес. «Вот и вся третья зона. Сейчас я должен еще раз спросить, хотите ли вы продолжить осмотр?» Четвертая зона самая зараженная, даже больше, чем пятая. В пятой зоне вы все время носите специальный костюм и респиратор. Там есть своя душевая. В четвертой зоне вы увидите загоны для животных, заболевших и умирающих, а также крематорий и комнаты для аутопсии, если, конечно, захотите. Итак, хотя мы здесь имеем дело только с болезнями животных, В окружающем воздухе могут витать другие болезнетворные микроорганизмы. Это микробы. Нам дадут маски? Спросил Макс. Если захотите. Он обвел нас взглядом. Хорошо, следуйте за мной. Мы подошли к еще одной красной двери с надписью Четвертая зона и знаком, предупреждающим о биологической опасности. Какой-то шутник прилепил к двери переводную картинку с особенно жутким черепом и костями. Череп надтреснул из него через пустую глазницу и, извиваясь, выползала змея. Из ухмыляющегося рта выбирался паук. Золнер пояснил, кажется, это дело рук Тома. Гордоны придали этому месту некоторую легкомысленность. Золнер подвел нас к ближайшей двери, предупредил. Все эти комнаты, загоны для скота со смотровыми окнами. То, что вы увидите, может расстроить вас и испортить впечатление от обеда, поэтому смотреть не обязательно. Он взглянул на висевший на стене блокнот. Африканская лошадиная лихорадка. Он заглянул в смотровое окошко. Этот парень не так плох. Он просто апатичен, взгляните. Мы по очереди смотрели на великолепную черную лошадь, в изолированной, похожей на тюрьму комнате. Правда, лошадь выглядела вполне нормальной, э, за исключением того, что время от времени она вздыхала, словно испытывала затруднение с дыханием. Зонер объяснил, все животные здесь боятся с каким-нибудь вирусом или бактерией? — Борются? — переспросил я. — Означает ли это, что они инфицированы? — Да, но мы говорим «борются». — Что же происходит? — Им становится хуже, затем не хватает воздуха? — Совершенно верно. Они заболевают и умирают. Иногда мы все жертвуем ими. Это означает, что мы убиваем их прежде, чем болезнь, Пройдет все стадии. Пожалуй, все работающие здесь любят животных именно поэтому они занимаются подобной работой. Никто не желает, чтобы эти создания страдали, но если вы когда-нибудь видели бы миллионы голов скота, зараженных ящуром, то поняли бы, почему необходимо принести в жертву несколько десятков животных. Мы шли от загона к загону, где многие животные находились на различных стадиях умирания. Теперь, пожалуй, мы боролись умственно и физически, если воспользоваться выражением Золнера. Другими словами, наше восприятие притупилось, и мы еле перебирали ногами. Что еще хуже, настроение окончательно испортилось, и если бы у меня была душа, она бы испытала смятение. Наконец Золнер прекратил все это, не знаю как вы но с меня довольна все поддержали его однако ко мне в голову пришла последняя глупая мысль а можно посмотреть на то чем занимались гордоны я имею в виду обезьянью эболу он покачал головой это в пятой зоне но я могу вам показать свинью зараженную африканской свиной лихорадкой которая подобно эболе приводит к лихорадке с кровотечением. Они очень похожи. Золнер повел нас по другому коридору к двери номер 1130. Изучив карту на стене, он сказал, животное находится на последней стадии, стадии кровотечения. Оно угаснет к утру. Если умрет раньше, его положат в холодильник, утром анатомируют, потом сожгут. Это ужасная болезнь, истребившая почти все поголовье свиней в некоторых районах Африки. Пока от этой болезни нет ни вакцины, ни лечения. Как я говорил, она сродни Эболе. Он посмотрел на меня и жестом пригласил к смотровому окошку. — Взгляните. Я подошел и заглянул внутрь. Пол в помещении был красного цвета, что сначала удивило меня, однако потом я понял все. В середине на полу почти неподвижно лежала огромная свинья. Кровь шла у нее изо рта, ноздрей и даже из ушей. Я заметил также блестящую красную лужу у ее задней части. Золнер, стоявший позади меня, сказал, «Видите, как она истекает кровью?» Кровоточащая лихорадка страшна, внутренние органы превращаются в кашу. Теперь-то вы понимаете, почему Эбола вызывает такой страх? Я заметил большую металлическую трубу посреди пола, кровь стекала в нее, и мои мысли невольно вернулись к сточной канаве западной 102-й улицы. Моя жизнь вытекала в канализационную трубу. Я видел это и понимал, что чувствует большая свинья, наблюдая, как из нее течет кровь, слыша отрывистый звук в ушах и биение в груди, давление крови падало, и сердце пыталось это компенсировать, все учащая, учащая свое биение до тех пор, пока не остановится совсем. Словно издалека я услышал голос Золнера. «Мистер Кори!» «Мистер Кори!» «Мистер Кори, уже можно отойти от окошка. Пусть другие тоже посмотрят. Мистер Кори!»